Глава 56. Лана. На улице стоит та самая потрясающая погода, когда всё вокруг уже буквально дышит осенью, тёплый и уютный. На небе всё ещё ярко светит солнце, хотя его лучи греют всё меньше, а вокруг всё окрашено в радующие гласа оранжевые, жёлтые и красные краски уходящего лета. На тротуаре уже кучками сметенна опавшая с деревьев листва, а мимо то и дело прогуливаются мамочки с колясками и семьи с маленькими детишками. Сентябрь. Он прекрасен. И как бы иногда не раздражала своим бесконечным дождём и серостью осень, но вот такое её, как раз эти первые сентябрьские деньки, я люблю до глубины души. Есть в этом времени года что-то поэтичное и волшебное. Мы с Лёшей в обнимку брём по парковой аллее в полной тишине, не сводя глаз с бегающей перед нами ляски. Давно мы с ней не выбирались в парк просто погулять. И сейчас, кажется, счастью дочери нет предела. Его рука так уверенно прижимает к себе за плечи, а губы то и дело находят мои, чтобы запечатлеть быстрый поцелуй, пока наша шпана на лямках увлечённо собирает букет из листьев. Нет, я точно не смогу им надышаться, по-моему, никогда. Кажется, мне и всей жизни не хватит, чтобы насладиться им. Его присутствием и его любовью. Потому что с каждым разом, с каждым взглядом и каждым прикосновением мне по-прежнему мало моего рысего. И я хочу больше. Больше объятий, больше поцелуев, больше его волнующего шёпота на ушко. Я тонул в нём, в нас, в нашей такой маленькой и такой счастливой семье, которую без малого за 2 недели мы смогли построить. Хотя нет, о чём это я. Наша семья и наша с ним история зародились уже давно, с появлением этого кудрявого кареглазого чуда. И был только вопрос времени, когда мы окажемся снова вместе, снова рядом. Правильно говорят, оно время всё расставит по своим местам, и будет так, как и должно. Даже если вас развела судьба, если он ваш человек, то рано или поздно она, коварная подруга, снова их сведёт. Молька, смотри, какой листик. Радостно скачет Ляся, добавляя в свою коллекцию большой и яркий кленовый лист. И тот же несёт целую охапку трофеев, отдавая мне на сохранение. Здорово, малышка. Улыбаюсь своему чаду, но Алексей уже снова убежала вперёд. Счастье полные штаны, как говорит моя мама. Смеюсь, поднимая взгляд на Лёшу, у которого на лице написано полное умиротворение. Это самое главное произносит Рисев задумчиво. Хочу, чтобы вы с Ляской были счастливы. Говорит и замолкает с лёгкой улыбкой на губах. Что? Аккуратно толкаю локтем в бок. Что, что? Ты так загадочно улыбаешься. Явно чего-то не договариваешь, Рисев. Да так, отмахивается Лёша, целуя в висок. Просто вспомнил наш с Лясей разговор в машине на Каноне. Ты-то о чём этого секретничали? Она у тебя никогда не просила братика или сестрёнку? А горошивает рысьев, а я даже сбиваюсь с шага, запинаясь и останавливаясь посреди дороги. Что? практически шепчу, всевшим от удивления голосом. Это ты на что намекаешь? Я, совершенно наглым образом смеётся мужчина, снова притягивая к себе подбок. Совершенно ни на что не намекаю. Я неуверенно перебираю ногами вслед за Лёшей, всё ещё пребывая в растерянности. Братик или сестрёнка? На самом деле нет. Ляся никогда у меня об этом не спрашивала и не просила. Мне всегда казалось, что ей комфортнее одной. Получать полное и безоговорочное внимание себе и для себя. Воспитанная как тепличный цветок и окутанная любовью многих спелёнок, даже не знаю, как бы Алексия отнеслась к появлению ещё одного члена семьи, если рассматривать этот вопрос глобально. Да ещё и эта дурацкая задержка. А вдруг это судьба? И Рысев не просто так завёл этот разговор. Хотя да ну, нет, ему-то откуда знать. Но всё же, а если вдруг? Да нет, тьфу-тьфу, -ть Лана. Тебе ещё предстоят кардинальные перемены в жизни, и вторая лялька точно не входит в эти планы. Хотя месяц назад и появление рысева в нашей с дочерью жизни тоже в планы не входила. Нет, всё, стоп. Я не знаю, что тебе наша болтушка наговорила. Ну а у меня она никогда не просила ляльку. Говорю наконец-то совладав с побежавшими резовыми мыслями. Вот, значит, как, смеётся Лёша и кивает. Значит, она решила зайти с другой стороны, потому что она попросила об этом у меня. Что? Лавлю дожавлю, только на этот раз, клянусь мои глаза от удивления уже на грани падения. То есть, как попросила? Понижаю голос до шёпота, потому что хитрый, гореглазый ураганчик пробегает мимо. Прямо взяла и попросила, серьёзно? У тебя рысьев? Да не паникуй ты так. Я честно ничего не обещал. В смысле, ты ничего не обещал? Ты чуббокс смеющийся надо мной Лёшу. Ты должен был сказать, что? Что что? Что я должен был сказать? Что рана не время Или «Прости, Ляся, но мы с твоей мамой пока даже не муж и жена». Ну, нет, конечно, она ребёнок, и такие заморочки она бы точно не поняла. Но нужно было как-то съехать с темы. Мулька, я на косельку паду. Слышим Лясин виск и провожаем её взглядом до детского городка. «Я и съехал», — отвечает Лёша, притормаживая и заключая в кольцо рук. «А ты не хотела бы?» «Что?» «Ни что, а кого?» — смотрит так серьёзно, будто в душу заглядывает. «Нет, не к добру такие разговоры, точно». Я, к сожалению, привыкла присматриваться и прислушиваться к своей интуиции. И после этого разговора она буквально вопит: "Купи тест". Лёш, мы вместе 2 недели. Ты же не можешь спрашивать это серьёзно", морщись, заглядывая в полные надежды Кари глаза. "Могу, просто ответь. Я не говорю тебе бежать и сейчас делать второго ребёнка, но когда-нибудь. После свадьбы, переезда, когда ты сама захочешь, ладно. Меня беспокоит, что у нас сейчас Ляся всё ещё не знает, что ты её папа. «Говорю, наконец-то, то, что наравне совсем не даёт мне покоя. А ты у меня про второго спрашиваешь». «Просто ответь», — обхватывают лицо его широкие ладони. «Да или нет?» «Да», — отвечаю, как зачарованная, утопая в его глазах. «Да, хотела бы, честно. Пока ты не спросил, я была настроена категорически против. Слава у меня периодически спрашивал, но с тобой». «Да, Рысев, я хотела бы ещё ребёночка». Слова льются сами, и этот поток признаний не остановить. Тем более, когда я вижу, какое удовольствие приносит услышанная Рысеву, у которого всё ярче и ярче расцветает улыбка на губах. «Я люблю тебя», — выдыхает Лёша, прикасаясь губами к моему лбу, да так и замирает на долгие мгновения. А я стою, прижатая к его гранитному телу в его крепких объятиях, ощущая под ладонью, как ровно и уверенно бьётся его сердце, и пропадаю. Вот с ним не страшно, больше не страшно, и в огонь, и в воды, и в Штаты, да хоть на Луну. Наверное, именно в этот момент я поняла, что снова готова довериться. Просто потому, что вижу, как сильно он изменился, как сильно он тянется к нам. Это подкупает. Нет, это даже сильнее. Такие чувства уже купили меня всю с потрохами. Обдевая руками Рысева за талию и привстав на носочки, утыкаясь носом в шею, полной грудью вдыхая счастье. День у нас выдался просто потрясающий. Нагулявшись в парке до гудящих ног, мы решили устроить пикник под открытым небом и устроились около речушки. Пока я с корзинкой и пледом накрывала нам поляну, отец с дочкой, быстро сориентировавшись, где-то нашли себе удочки, но ну, или купили, судя по всему, в ближайшей торговой лавке. И вместо того, чтобы есть уже остывшие сэндвичи, Леся с Лёшей пытались поймать в пруду рыбок. А я не выпускала из рук телефон, то и дело запечатляя их довольные морски. Столько искреннего детского восторга на лице Алексея я не видела ещё никогда. Она всё щебетала и трещала без умолку, то и дело дёргая Лёшу, то за куртку, то за руку то обнимет его за шею, повиснув на его спине обезьянкой, то залезет к отцу на колени и начнёт резво скакать, а тот, в свою очередь, и рад. Улыбка с губ Лёши не сходит, и его взгляды, которые то и дело я ловлю на себе, прошибают насквозь. Сколько тепла и нежности в его глазах, что, кажется, даже кофейного цвета радужка его глаз сегодня чуть посветлела. За весь день эта парочка вдоволь набегалась по лесу и завалялась в листве, и мы все втроём нахохотались до боли в животе и сводящих скул. А потом Алексей с Лёшей решили растать маленьким детишкам гуляющим в парке с родителями свои шарики. Те самые, с которыми плясали у меня под окнами. И, кажется, никакое дело Ляся ещё не доставляло такого удовольствия, как щедро раздавать разноцветные верёвочки малышне. После парка, ближе к вечеру, мы заезжаем в супермаркет. План на вечер романтический ужин, вино и свечи никто не отменял. И от ощущения приближения заветного события внутри гуляет лёгкий мандраж. Конечно, мы не останемся наедине, Ляся будет в детской, но тем не менее. Такие они, свидания с детьми. А уже после продуктового мы заруливаем в детский мир, куда хитрюга дочь буквально волоком потащила отца. Оттуда же выходим с целой корзиной новых игрушек. Куда он её так балует? Не знаю, но и остановить не могу. Слишком для Лёши это важно, поэтому и молчу. Домой подъезжаем в начале девятого, когда умаившаяся за насыщенный день Ляська уже клюёт носом. Давай я вас высажу, а сам припаркуюсь, говорит Рысев, выпуская из захвата мою ладошку и притормаживая у соседнего подъезда. Так как у нашего, как обычно, мест нет, вся парковка забита. Не ждите меня, поднимайтесь домой. Дочка уже засыпает на ходу, шепчет Рысев, поглядывая через плечо на Ляську, которая, обняв свой новый мягкий зверенец, хлопает глазками, пытаясь не заснуть. Мы уже приехали, да? Приехали, малышка. Отстёгиваю ремень безопасности, выбираясь из машины и помогая вылезти из высокого внедорожника Алексею. А лысь Удивлённо вскидывает всклят Ляся, когда Лёша не выходит вслед за нами. Лёша сейчас придёт. Целую румяную щёчку и хватаю из багажника парочку пакетов. Мы ждём тебя. Улыбаясь, дождавшись, пока его машина скрыётся за поворотом, подхватываю Лясю за руки, и мы дружно топаем домой. Ребёнок в мыслях уже держит свою мягкую кровать и даже не хочет ужинать, совершенно точно убегавшись в парке. И в тот момент, когда я усердно пытаюсь её переубедить, двери лифта открываются на нашем этаже, и мы с дочёркой буквально сталкиваемся в лифте с Мама, папа вылетают удивлённо, когда поднимаю взгляд и встречаюсь с родными глазами. А-а, вы как тут? Сюрприз. С улыбкой раскрывают объятия родители, а я напрочь теряю дар речи, тогда как Ляся уже вереща забирается на руки к деду. Дедулька, бабулька, романтический ужин запланировали. Тари ха-ха, Илана.